Хелен. Я теперь такая огромная, что вести машину для меня почти непосильная задача. Но ветеринарная клиника слишком далеко, пешком не дойдешь. Живот врезается в нижний край рулевого колеса. Мне приходится до упора отодвинуть назад водительское кресло. Температура на улице минусовая, но ни одно мое пальто на меня уже не лезет. Пришлось надеть один из джемперов Дэниела. Его рукава для меня длинные, сборятся на запястьях. Едва я завожу двигатель, автоматически включается радио, орет на всю мощь. Я быстро убираю громкость. Монти жалобно таращится из клетки на пассажирском сиденье. Когда мы переезжаем через лежачего полицейского, ребенок вдавливается в почечную лоханку. Я морщусь. Монти завывает. Сквозь прутья решётки я сую ему тунца. По салону разносится запах рыбы. На меня накатывает тошнота. Я опускаю стекло. Тут же резко втягиваю в себя воздух и ощущаю колючий холод, ворвавшийся в машину. А потом мой слух улавливает сообщение, что передают по радио. Я прибавляю звук. Сегодня полиция начала расследование по делу об убийстве в связи с исчезновением Рэйчел Уэллс. 25-летняя девушка пропала без вести две недели назад после посещения одной вечеринки в Гринвиче на юго-востоке Лондона. Органы полиции просят связаться с ними всех, кто располагает какой-либо информацией об ее исчезновении, что, по их мнению, для нее не характерно. «Меня обдает жаром. Я включаю поворотник, резко бросаю машину влево, подрезая другой автомобиль и останавливаюсь, чтобы спокойно прослушать сообщение. Водитель, которого я подрезала, громко сигналит. Монти начинает вопить. Усмиряя кота, я снова сую ему угощение». По словам старшего инспектора Лорен Бетски, никакой определенной версии относительно ее исчезновения полиция пока не склоняется, но с каждым днем все больше тревожится за ее благополучие. По имеющимся сведениям, мисс Уэллс не связывалась с родными и друзьями с вечера 5 ноября. «Я слышу собственное дыхание. Понимаю, что не в состоянии полностью осмыслить текст передаваемого сообщения. Расследование по делу об убийстве». Они считают, что ее нет в живых, что ее убили. Так вот почему полицейские снова заявились к нам вчера. Вот почему к поискам подключились другие следователи. Вот почему они осматривали ее комнату. Снова и снова уточняли у нас подробности. На пресс-конференции, состоявшейся сегодня утром, ее родные просили отозваться всех, кто что-либо знает о ее местонахождении. Я морщу лоб. Ее родные? Рэйчел никогда не упоминала, что у нее есть родственники. Разве что мать, которой, по ее словам, она уехала. «Если кому-нибудь что-либо известно о том, где находится моя дочь...» Звучал теперь из радио сиплый мужской голос. «Очень прошу, умоляю...» Звонит мой телефон. Вздрогнув, я приглушаю радио. «Миссис Торп, здравствуйте. Вас беспокоит из Гринвичской ветеринарной клиники. Вы сегодня привезете Монти?» Я делаю глубокий вдох. Извинившись, говорю, что уже на пути к ним. Выключаю радио, по которому выступает с обращением отец Рэйчел, и завожу двигатель. Уму непостижимо. Нет, сейчас нельзя думать об этом. Нельзя допустить, чтобы мысли о Рэйчел крутились в голове, затмевая все остальное. Ветеринар при виде Монти улыбается. «Давненько ты у нас не был, да, дружище?» Я понимаю, что сказал он это из добрых побуждений, но меня все равно кольнула совесть. Из-за неприятностей, свалившихся на нас в последнее время, мы с мужем не обращали внимания на странное поведение Монти. Наутро после того, как нас вызвали в полицию, я заметила, что наш кот опять не притронулся к миске с кормом. Я тщательно осмотрела его. Он всегда был таким тощим. Я пощупала с боков его тельца. Ребра торчали так, словно в мои мягкие ладони упирались колечки для штор. Ветеринар подкладывает руку под животик Монти, ощупывает его ребра, позвоночник, слушает сердце, потом кладет кота на весы. Они пикают. Ветеринар хмурится. «Да, он потерял вес и больше, чем это допустимо. Есть какое-то очевидное объяснение тому, что он утратил аппетит? У вас дома происходит что-то необычное?» Я колеблюсь, сомневаюсь что стоит сказать про полицию. Вспоминаю недавнее сообщение по радио. Расследование по делу об убийстве. В животе неприятно клокочет. «Полагаю», — выводит меня из раздумий ветеринар, «вы произвели в доме кое-какие перемены. Коты очень чувствительны к изменениям в том, что их окружает. Он смотрит поверх очков на мой живот». Я заставляю себя улыбнуться, радуясь, что он отнес мое молчание насчет беременности. «Да, как вы догадались?» Я стараюсь придать голосу беспечность. «Мы действительно затеяли большой ремонт, перестраиваем дом». «Вот оно что!» «Да, весь нижний этаж переделываем и еще подвал расширяем». Я глажу Монти по спинке. Ему это жуть как не нравится, особенно с тех пор, как залили бетон, заложили новый фундамент. Он теперь к подвалу близко не подходит. Ветеринар участливо кивает. А его миска с кормом, случайно не там где-то рядом стоит, у подвала? Я ошеломленно смотрю на него, чувствуя себя полной идиоткой. Попробуйте переставить ее в более спокойное место, где Монти чувствует себя в большей безопасности. Ветеринар объясняет мне про новую диету, про антидепрессанты для животных, про кошачью дверцу с микрочипом, и я замечаю, что, рассказывая, он безостановочно почесывает Монти между ушами, как это делала Рэйчел. Кот, словно зачарованный, подолгу лежал у нее на коленях. Мне вспоминается тот вечер, когда мы вместе смотрели фильм «Осторожно, двери закрываются». Мы обе сидели на диване, а Монти спал у нее на коленях. Одной рукой она теребила его ушки, другой что-то писала в своем телефоне. И это ее волчья улыбка. «Люблю кошек. Им все пофигу, да?» Я гоню от себя эти мысли. Нехорошо, что я вспоминаю о ней, как о мертвой. Провожу пальцами по волосам. Они на ощупь жирные. Когда я последний раз мыла голову? Э, -э миссис Торп, прошу прощения. Так вы возьмете что-нибудь из этого?» Я селюсь сосредоточиться, сфокусироваться на вопросах ветеринара. «Простите». Да, спасибо, все возьму. Я вручаю ему банковскую карту. Вам долго еще, любопытствует он. Вообще-то, это зависит от строителей, боюсь, еще как минимум несколько месяцев. В лице ветеринара отражается растерянность. Ой, простите, вы про ребенка спрашиваете? Я выдавливаю из себя смешок, поправляю в волосах заколку. Скоро, со дня на день, у меня срок почти 40 недель. Что ж, желаю удачи! произносит он и хмурится. «Почему-то по этой карте отказ. У вас есть другая?» «Нет», — качаю я головой. «Но на этой должны быть деньги. Попробуйте еще раз». Однако операция оплаты снова отклоняется. Я хлопаю себя по карманам, роюсь в сумке, хотя точно знаю, что с собой у меня только эта банковская карта. Я в полном недоумении. На нашем совместном счете должно быть много денег». На днях я сама перевела на него большую сумму из наших сбережений, на тот случай, если придется покупать что-то еще для ребенка. Дэниел, конечно, сделать это забыл. Подъезжая к дому, я чувствую, что измуждена Дэнильзе. Да Нужно позвонить в банк, разобраться с ветеринаром, но мне хочется одного — спать. Также я должна позвонить строителям по поводу трещины, прямо сегодня, пока не стало еще хуже. Но у меня просто нет сил и я все время думаю об отце Рэйчел, о его обращении по радио, о том, как тяжело ему сейчас. С неимоверным трудом вытаскиваю из машины клетку с Монти и бреду по дорожке к крыльцу. На мужчину с неопрятной щетиной на щеках и подбородке, что курит у паба плюмаш, я едва ли обращаю внимание. И лишь когда он подходит к нашему полисаднику, я понимаю, что он ждал меня. Он чешет затылок, переступая с ноги на ногу. «Что вам угодно?» Мужчина смотрит мне в глаза. Есть что-то знакомое в его внешности, в складке рта. «Вы, Хелен?» У меня от страха колет в затылке. Клетка с монти оттягивает правую руку. Бежать я не смогу, даже если б захотела. Мужчина подскакивает ко мне. Я слова не успеваю вымолвить, а он уже хватает меня за руку цепко, будто клещами. Я охаю. Лицо его довольно близко. Мне бьет в нос запах алкоголя, затхлость его несвежей одежды. И тут меня осеняет. Я знаю, кто стоит передо мной. Я должен с вами поговорить, брызгая слюной, рычит он. Я хочу знать, что случилось с моей дочерью.